Глава 29. Только я. Косой дождь хлестал по окнам кабинета, то мелкими горошинами, то мощными ударами, будто кто-то набрал полное ведро воды и с размаху выплеснул его на стекло. Ветер завывал где-то под карнизом, поднимал на канале чуть ли не невские волны, выплескивал воду через каменные берега, бил о них привязанные лодки, пытаясь оторвать их от чугунных колец. Константин Павлович задернул шторы, отошел от окна, сел в кресло, потер виски. После всех ночных мероприятий в Кяо он приехал домой уже под утро, принял душ, Боялся уснуть в ванне, переоделся и вернулся в участок. Предстояла писанина. Все свои умозаключения и показания Роткевича теперь следовало зафиксировать на бумаге, подшить к делу, дождаться заключения доктора, их тоже присовокупить к остальным материалам и отправить всю эту литературу в архив. Он положил перед собой стопку чистых листов, откинул колпачок с чернильницы, обмакнул перо, замер на мгновение, а потом подмигнул бронзовому пресс-папье в виде сфинкса и решительно вывел в углу. Начальнику сыскного отделения Санкт-Петербурга, статскому советнику Филиппову Владимиру Гавриловичу. Снова обмакнул перо, продолжил. Прошение об отставке. В дверь постучали. «Войдите». В кабинет вошел невысокий господин в полицейском мундире, пенсне и с расчесанной надвое густой угольной бородой. Лицо было знакомо Константину Павловичу, но где он видел коренастого бородача, он вспомнить не сумел. «Вы ко мне? Садитесь». Он указал на кресло для посетителей. Незнакомец сел. Не узнаете меня, Константин Павлович? Пётр Ильич Кокарев, вы были у нас в Гатчине с Владимиром Гавриловичем в начале июля, интересовались Анастасией Карловой. Маршал хлопнул себя по лбу. Ну, конечно. Простите, Пётр Ильич, уж очень много всего с тех пор произошло. Что вас к нам привело? Кокорев пожал протянутую руку, ответил: Я, собственно, сначала к Владимиру Гавриловичу заглянул, но его пока нет, так что я уж к вам. Нашлась Карлова. Прислала письмо матери, и написала, где устроилась. Ну что ж, маршал отодвинул недописанное прошение в сторону, накрыл его бумагами. Хорошо, что нашлась. Да ведь и мы изловили злодея. Но к госпоже Карловой мы непременно агента направим, «С портретом убийцы приобщим ее показания к делу для большего веса». Кокарев довольно улыбнулся. «Да зачем же посылать? Вон она, в коридоре дожидается. Доставили сами, в лучшем виде». Гатчинский гость встал, выглянул в коридор. «Заводи!» Николай Владимирович попросил извозчика подъехать к самому входу, но даже за те несколько шагов, что пришлось пробежать по тротуару до козырька над дверью, он успел вымокнуть, а поля шляпы уныло обвисли, как у старого свинуха. Он снял испорченный головной убор, стряхнул воду, вытер платком мокрую бороду, быстрым шагом преодолел четыре ступеньки и спросил у дежурного господин маршал уже прибыл господин радкевич я думал после нынешней ночи вы не скоро подниметесь на пороге стоял филиппов и тоже тряс свой котелок сгоняя капли да я собственно к константину павловичу с личной просьбой идемте владимир гаврилович приглашаще указал на лестницу «Наверное, я даже догадываюсь, о чем вы собираетесь попросить господина маршала. Хотите объясниться с Зинаидой Ильиничной?» Радкевич покраснел, потупил взгляд. «Мой вам совет, юноша, лучше напишите письмо. Не стоит вставать между ними, они любят друг друга. Бог даст, в скорости поженятся». Радкевич отмалчивался, кусал губы, впечатывая каждый шаг в мрамор ступеней. «Ну что ж, проходите, коль настаиваете». Филиппов потянул на себя дверь кабинета, пропустил вперед гостя. Внутри было людно и шумно. За столом вытирал огромным платком красную проплешину начальник гатчинской полиции пётр Ильич Кокарев. Напротив него голосила какая-то девица, пытаясь перекричать нависающего над ней маршала. «Да как же так?» Гремел Константин Павлович и тыкал пальцем в лежащую на столе фотографию. «Что значит «не похож»? Вот, посмотрите, я даже бороду со шляпой пририсовал». «Да что вы кричите на меня, господин хороший? Что же я, по-вашему, не в своем уме бабу хоть и с бородой от мужчины не отличу? Да я их перевидала больше, чем у вас волоси в голове. Хоть и не горжусь, господи, прости. Не он это, тьфу, не она». «Что здесь происходит?» Повысив голос гаркнул филиппов три лица обернулись на вошедших. Карев вскочил, протянул руку филиппову маршал кивнул обоим а девица уставилась на радкевича выпучив глаза и крестя раскрытый рот Он он не хрть он на меня с ножом кидался завопила она выставив прямо в побелевшее лицо радкевича указательный палец. Тот дернулся к выходу, попробовал оттолкнуть загораживающего дверь Филиппова, но полицейский обхватил его за пояс, по-борцовски попытался повалить на пол. Роткевич с размаху саданул лбом в лицо Владимиру Гавриловичу, легнул в лодыжку, но вырваться не сумел и вцепился обеими руками в горло. Маршал, сбивая чернильницу, перья, лежащие на сукне папки, перемахнул прямо через стол, И сверху обрушился на сцепившихся мужчин, повалил обоих на наземь, заломил Роткевичу за спину руку, попытался оторвать его от Филиппова. Но спокойный и рассудительный юноша зарычал, вывернулся через локоть и вцепился зубами в запястье Константина Павловича. Брызнула кровь, но маршал, будто не почувствовав боли, попытался припечатать свободной рукой скулу Радкевича. Тот уклонился и удар пришелся куда-то в мягкое, наверное, Филиппова. Радкевич дернул Константина Павловича за опорную руку, подмял его под себя, сомкнул на шее руки и уперся коленом в грудь. Филиппов навалился со спины, но убийца с какой-то нечеловеческой силой так отмахнулся локтем, что Владимир Гаврилович приложился затылком о кирпичную стену, сполз по ней, оставляя алую дорожку. Константин Павлович ударил навалившегося на него Роткевича в область печени раз еще, но тот рычал, скалил окровавленные зубы и не ослаблял хватку. Уже через красные круги в глазах маршал заметил какое-то движение за спиной нависшего над ним человека. Что-то хлюпнуло, и вдруг пальцы на горле разжались. Роткевич обмяк и повалился рядом, а пол что-то глухо стукнулось. Константин Павлович спихнул с себя тяжелое тело, перевернулся и встал на четвереньки, не в силах сразу подняться. Прямо на него с безразличием познавшего вечность смотрел бронзовый сфинкс. Маршал повернул голову Народкевича. Над ним склонилась Анастасия Карлова. убил окажись Ничего, отмолю! За такого в ад не отправят!» Константин Павлович поднялся, помог встать потирающему затылок Филиппову. «Спасибо за помощь, Петр Ильич!» усмехнулся Владимир Гаврилович Кокареву. Не бывает у вас в Гатчине таких казусов? Кокарев так и стоял с протянутой рукой, только глаза, оказалось, стали больше стекол подрагивающего на носу пенсне. Филиппов пожал руку, усадил гостя обратно на стул, обернулся на помощника. Константин Павлович свел лежащему Радкевичу локти за спину, замкнул наручники и только после этого его перевернул. Пару раз приложил ладонью по щекам. Когда тот захлопал ресницами, маршал поднял его и усадил на стул. Голова у него болталась из стороны в сторону, будто на хорошо смазанном шарнире. Взгляд был мутный, словно подернутый пленкой, как у мертвой курицы. Он оскалился, узнав Константина Павловича. Рванулся, но Филиппов удержал его на стуле. Роткевич завыл, принялся раскачиваться из стороны в сторону, перемежая завывание рыкающими выкриками. «Смерды! Слепцы! Она за всеми придет! За всеми! Никто! От ее поцелуя не укроется! Никто! Только я! Слышите? Только я! Только я ей верно служил! Только я! Только я! Только я!»